Пасаясь себя, он не сказал другому, откуда приехал. Это была излишняя предосторожность, к тому же она лишала возможности затрагивать в беседе с другим темы и предметы, которые могли бы сыграть роль наживки, чтобы подловить другого на один из крючков. В конце концов, пришлось назвать собственный город так, будто он жил там некоторое время». «У меня когда-то тоже имелось там пристанище. Знаете, дома у реки, между новым мостом и самым новым. Забыл, как он называется. Да, мы тоже жили в этом районе, только за школой, у поля. Он назвал собственную улицу ту, где действительно жил. Другой наморщил лоб. А соседей припоминаете? Некоторых припоминаю. Помните женщину, которая жила в доме номер тридцать восемь?» «Темные каштановые волосы, карие глаза, двое детей, муж-чиновник. Вы имеете в виду? Вы знали ее?» Другой качнул головой. «Надо же, какое совпадение! Конечно, мы были знакомы. Я хочу сказать...» Он взглянул на свои руки. «Весьма добропорядочная дама. Моя жена — добропорядочная дама». Хотя сказано это было вполне почтительным тоном, но прозвучало как-то снисходительно, даже высокомерно. Он почувствовал раздражение. Он досадовал и тогда, когда проигрывал другому в шахматы.